Томат в Англии. История ядовитого фрукта. Даже несмотря на то, что средиземноморские жители употребляли томат в пищу, в Англии это растение выращивали исключительно для красоты, а также ради интереса. Так говорят первые свидетельства о помидорах из Туманного Альбиона, записи Джона Паркинсона, фармацевта и ботаника короля Якова I и ботаника короля Карла I то есть в период между второй половиной XVI века и первой половиной XVII века. Печальную историю помидоров в Англии и британских колониях в Северной Америке задокументировал Джон Герард в 1597 году. Герард, бродобрей ставший ученым, назвал помидор «вонючим». Так, хотя овощ и не считался токсичным, в отличие от стеблей и листьев, которые на самом деле ядовиты, Помидор держали подальше от британских столов в течение минимум двух столетий. Более того, в конце 1700-х годов многие европейцы полагали, что сам плод был ядовитым. Настоящая причина этого кроется в том, что помидоры обычно подавали на оловянных тарелках. Так как помидор очень кислотный, он вызывал реакцию, в результате которой свинец получал токсичные или даже фатальные свойства.